Глава одиннадцатая «Найди работу, которая тебе по душе, и можешь считать, что ты всю жизнь не работаешь». Такие слова Лев Эмерсон услышал от своего отца много лет назад, когда он еще учился в школе. Мысль, конечно, не новая и не очень оригинальная. Тем не менее, совет был дельный. Старый мистер Эмерсон и сам старался ему следовать». Он умер в возрасте 74 лет счастливым человеком, почил на своем рабочем месте после того, как всю свою жизнь, сидя в углу небольшой мастерской в Бруклине, занимался изготовлением дамских шляпок. И Лев Эмерсон тоже следовал его примеру, с таким же энтузиазмом, хотя совет повел его по такой дорожке, какой папаша никак не мог предвидеть. «На первый взгляд можно было подумать, что Лев Эмерсон является владельцем и руководителем фирмы по обеспечению противопожарной безопасности на двух ничем не примечательных товарных складах, расположенных в южной части Чикаго. А что? Вполне законный бизнес. В штате Иллинойс Эмерсон был на хорошем счету. У фирмы имелся свой устав. У фирмы были акционеры, ответственный персонал на руководящих должностях» наемные работники, счета поставщиков всевозможных и широко известных торговых марок, множество клиентов, большинство из которых были полностью удовлетворены их сотрудничеством. Эмерсон исправно платил налоги, являлся спонсором местной детской футбольной команды, но бизнес его служил прикрытием для несколько иных товарно-материальных ценностей. Их Эмерсон получал и перевозил из кое-каких менее известных источников. Основная часть доходов корпорации, данные о которых он предоставлял налоговым органам, поступала от работ по установке спринклерных систем пожаротушения и систем сигнализации. Недостатка в клиентах разного рода кооперативов, кондоминиумов, а также владельцев помещений для офисов или промышленных помещений в Чикаго у него не было. Постоянно где-то возводились все новые здания, а старые всегда ремонтировались и подновлялись – И для такой фирмы, как компания Эмерсона, выбор заказчиков был самый широкий. Правда, законы и инструкции частенько менялись, но работать это нисколько ему не мешало. Да, ситуация, удовлетворяющая в данное время всем нормам и положениям, через год может быть признана неприемлемой и даже опасной, а еще через пару лет вполне может стать снова нормой. То есть все служило чем то тайным интересом. Такой порядок в городе Ветров установился с незапамятных времен. Во всяком кармане имелась подкладка. Каждая компания занималась своим делом. А компаний тут было предостаточно, включая и компанию Эмерсона. Хлеб с маслом им обеспечивали корпоративные клиенты. Но это вовсе не означало, что компания отвернулась от маленьких людей с их интересами. Эмерсон добился того, чтобы ему позволили предложить полный спектр своих услуг всем домовладельцам, обеспокоенным проблемой безопасности своих домов. Это способствовало значительному расширению клиентской базы, и с точки зрения бизнеса это всегда хорошо. А постоянный поток автофургонов через стоянку фирмы, а также других видов грузового автотранспорта, лишь усиливал впечатление того, что работа в компании идет в заурядном режиме. «Что было очень хорошо» хотя совсем по другим причинам. Если имя Эмерсона и было обозначено в табличке на двери его кабинета, то к обычной, банальной стороне этого бизнеса он не имел никакого отношения. Для этого у него были наняты люди, которые прекрасно знали свое дело. Этим людям можно было доверять, в частности, и в том, что они не станут совать нос куда не надо. Они занимались своим делом, а он своим. Отчасти потому, что Эмерсон прекрасно умел распределять обязанности – и отчасти потому, что никакие спринклерные системы пожаротушения, системы сигнализации и все такое прочее, связанное с пожарами и их предотвращением, его вообще не интересовали. Но главным образом потому, что все свое время он полностью посвящал совсем другим операциям, так сказать, параллельным, то есть занимался делами, которые были ему по душе. Некоторые заказы Эмерсон исполнял лично, и делились они на две категории — Такие, где внешне все выглядело как несчастный случай, и такие, где так не выглядело. Заказ, который он завершал в данный момент, никак не должен был походить на несчастный случай. Уж это точно. Это будет настоящий шедевр. У него все будет хорошо продумано и выверено, и абсолютно невозможно будет отследить, что это сделал именно Эмерсон, и как-то связать с его клиентом. Короче, то был проект, недвусмысленный в своем значении созданный отчетливым и уникальным подчерком. И если тот, для кого предназначено сие послание, окажется человеком недалеким или просто дебилом, то же самое можно будет повторить еще раз, и связь будет легко прочитываться». Эмерсон понимал, сказать, что он все еще активно трудился, чтобы закончить работу над заказом, было бы натяжкой. «В сущности, работа завершена. Больше делать ничего не нужно». На результат его дальнейшее присутствие уже никак не повлияет. Окажись он отсюда за сотни миль, ничего бы не изменилось. Четверо его людей уже сейчас далеко. Направляются на базу в двух безликих белых фургонах, чтобы подготовить оборудование и пополнить необходимые запасы для следующего проекта. Он мог бы уехать с ними, это было бы вполне разумно. Но он остался. Ему хотелось посмотреть на все своими глазами. Ему это было просто необходимо. «А благоразумие? Пошло оно к черту! Ему по душе делать это!» Эмерсон стоял на мемориальном мосту Талмаджа в штате Джорджия, почти в двух сотнях футов над поверхностью реки Саванны, на полпути между материком и островом Хатчинсон. Остров представлял собой полоску земли, которая разрезала русло реки, отделяющей штат Джорджия от штата Южная Каролина. Эмерсон именно стоял, а не ехал положив обе руки на край бетонной стенки с западной стороны моста. Рядом с ним стоял Гребер, его правая рука, тоже положив руки на стенку, то есть точно в такой же позе, правда он был чуть ниже ростом, и помоложе, и не настолько одержимый, как его босс. Ходить по мосту пешком не очень-то поощрялось. Пешеходной дорожки здесь не было, велосипедной тоже – Но еще на стадии разработки проекта архитекторы опасались, что на мосту могут случаться автомобильные поломки или даже аварии, в результате которых машины начнут сталкиваться одна с другой. Никак нельзя было позволить, чтобы такая важная транспортная магистраль города оказалась заблокирована, даже на короткое время, в любом направлении, и власти обеспечили проезжую часть моста просторной обочиной с обеих сторон». Специально для того, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации движение транспорта не нарушилось. И ненароком получилось так, что эти обочины оказались в меру широки для того, чтобы в другое время в меру мотивированные граждане могли ходить по ним пешком, бегать или на чем-нибудь ездить. И так уж идеально получилось, что парочке приезжих было куда выйти из машины, чтобы полюбоваться с моста прекрасными вечерними видами». Однако, будь Эмерсон любителем прекрасных видов, он сейчас смотрел бы совсем в другую сторону, в противоположную, в сторону старого города, туда, где виднелись зеленые площади, мощные улицы, пряничные домики и увенчанные куполами общественные здания, демонстрирующие богатый отрезок истории города, осиянного золотистым светом и отражающегося в плавно бегущих вечерних водах реки Саванна. Но Эмерсона эти материи мало интересовали, это все предназначалось для туристов. Ему было начхать и на колониальное прошлое, в которое своими корнями уходила история города и на то, насколько близко его облик совпадал с первоначальным замыслом его основателей. Внимание Эмерсона сосредоточилось на промышленной части города, на раскинувшихся перед ним портовых районах. На разросшемся сложном лабиринте из емкостей для хранения газа, контейнеров и складских помещений, захламляющих западный берег реки. Особенно его интересовало одно строение — складское, очень большое, со стенами из белого металла и такой же белой металлической крышей. Эмерсон знал, что кроме кое-как выделенного перегородками помещения офиса в одном из углов этого строения, внутренних стен там больше не было — Его проинформировали о том, что большая часть склада наполнена опечатанными деревянными ящиками. Ему сообщили, что в ящиках этих хранятся детские куклы из Китая или еще откуда-нибудь. Эмерсону было все равно откуда. Он получил результаты подробнейшего химического анализа составных частей этих подозрительных кукол, а также полностью упакованный ящик с куклами, точно такой же, какие хранятся на этом складе. «Для проверки» которую он и произвел. Тщательным образом. Хотя сам внутрь не заглядывал. Он был не из тех, кто рискует, если в том нет особой необходимости. Кое о чем безопаснее вообще не знать. Об этом складском строении и о том, что в нем содержится, Эмерсон знал не только умозрительно. Предыдущие два дня он посвятил самому тщательному за ним наблюдению. Во-первых, чтобы оценить принятые там меры безопасности а во-вторых, чтобы убедиться в том, что это место заполнено предметами, которые не согласуются с установленными нормами и требованиями. Первый пункт – узкопрактический, второй – чисто деловой. Если число жертв вырастет, значит вырастет и цена. Таков был в данном деле основополагающий принцип. Эмерсон играл в эту игру не ради денег, он был лучшим, и это должно быть признано и оценено по достоинству. Так было бы справедливо, Вдобавок, у него есть жена, а также сын. Парня уже за 20, но он все еще был для отца серьезной обузой. С финансовой точки зрения. Расходов у Эмерсона и так было много, самых разных, и все они требовали внимания. Автомобили, еда, одежда, лечение. Только в прошлом году на все это ушло более четверти миллиона долларов. А скоро придется еще и платить за учебу в колледже. Если, конечно, ребенок одумается и возьмется за ум. Что и говорить, жизнь Льву Эмерсону обходилась недешево. Спустя двое суток наблюдений Эмерсон пришел к выводу, что причины давать отбой нет никакой, как нет и оснований требовать больше денег, поэтому нынче утром, еще до восхода солнца, начался этап реализации проекта. Сначала была отключена тревожная сигнализация по следующим параметрам. Проникновение постороннего лица, задымление, повышение температуры. Выключена также автоматическая система пожаротушения. Было доставлено необходимое оборудование, а также химические вещества, специально подобранные для работы данного рода и хранящиеся в специальных контейнерах. Были проложены кабели, установлены механизмы контроля, произведены необходимые замеры, проведены расчеты, сделаны убедительные прогнозы относительно воздушных и тепловых потоков. В стенах и крыше в стратегически важных местах были проделаны отверстия. В целях оптимизации циркуляции воздуха были должным образом переставлены ящики. Для верности снова проведены расчеты, проверены и еще раз перепроверены. Были внесены дополнительные коррективы. И, наконец, когда Эмерсон остался вполне доволен проделанной работой, произведена эвакуация с объекта. Его детище было установлено Снаряжено взрывателем и активировано. Двери были закрыты и снова заперты на замок. Фургоны покинули место события. Эмерсон с Гребером слегка перекусили и приготовились любоваться шоу. К тому же это было Эмерсону по душе. Гребер тихонько подтолкнул локтем руку Эмерсона. Над объектом показалась первая струйка дыма. Медленно, еще не совсем уверенно, она поднималась над одним из отверстий в крыше хранилища. Еще тоненькая, бледненькая, едва заметная, словно робкий намек на то, что ждет их впереди. Несмелое обещание. Сердечко в груди Эмерсона так и затрепетало. Теперь этого человека можно было сравнить с меломаном, внимающим первым нежным ноткам любимой симфонии. Эти минуты предвкушения главного действа были восхитительны. Невыносимо прекрасны. Вот струйка дыма пошла гуще, потемнело. Вот она уже вьется, вертится, пляшет. Пошла быстрее, все шире и шире. У Эмерсона зазвонил мобильник. Господи, как ни кстати. Он сунул руку в карман, выхватил аппарат и посмотрел на экран. Прочитал слова «Звонок с домашнего телефона». «Значит, звонит жена» которой этого делать не следовало. Он заранее проинструктировал ее, когда можно звонить, а когда нельзя, объяснил просто и ясно. И она прекрасно знала, что прерывать его на последнем этапе работы категорически запрещается. Поэтому Эмерсон нажал на кнопку и отклонил вызов. Сунул мобильник обратно в карман. Снова повернул голову в сторону складского помещения. Дым над ним уже клубился из пяти отверстий, Эмерсон задержал и успокоил дыхание, и стал ждать появления языков пламени. Секунд через тридцать зазвонил телефон у Гребера. Он посмотрел, кто звонит, отошел в сторонку, ответил. Проговорил больше пяти минут, потом с побледневшим лицом вернулся к Эмерсону. Руки его дрожали, хотя Эмерсон этого не замечал, не мог оторвать глаз от бушующего пламени, К этому времени крыша складского помещения уже рухнула. Стены повело, они коробились буквально на глазах. Пламя яростно рвалось вверх, языки его лизали небо. Недавно еще пустое, темное небо теперь переливалось живыми и яркими красками. А к месту пожара уже спешили пожарные машины. Они были уже совсем близко, целая колонна, не менее полудюжины — вспыхивали и гасли мигалки, вопили сирены. Эмерсон улыбнулся. «Зачем только приезжали? Сидели бы спокойно в своей пожарке. Здесь от них никакого толку. Здесь они уже ничего не смогут. Брызгать из своих жалких брандспойтов на плоды его трудов все равно, что пытаться погасить солнце. Бесполезно, по крайней мере, в ближайшие несколько часов». Гребер поднял руку. Вытянул ее вперед, медленно, словно хотел оттолкнуть от себя какой-то невидимый тяжелый предмет. Коснулся руки Эмерсона, схватил его за рукав, осторожно потянул к себе. Эмерсон не обращал на него никакого внимания. Гребер снова дернул, уже сильнее. «Босс», — сказал он, — «вам надо позвонить домой». Эмерсон и головы не повернул. «Потом», — отрывисто бросил он, — «нет». Продолжал настаивать Гребер. «Сейчас. Простите меня, но, поверьте, это не терпит отлагательств». «Что это? Это связано с Кайлом, вашим сыном. Что он опять натворил?» «Босс, простите. Мне очень жаль. Кайл умер. Час назад».